Глава одиннадцатая. Приреченск. Наши дни. Словно очнувшись после короткого, но глубокого сна, Катя встала и засобиралась домой. Нужно было приготовить ужин любимому мужу, который обожал голубцы и мог поглощать их в больших количествах. Зорина проконсультировалась у свекрови, помня о том, что каждый мужчина, ну или почти каждый, хочет, чтобы его жена готовила так же, как мама и та успокоила ее, сказав, что Костик любит просто голубцы, рецепт тут ни при чем. Вот долма ему почему-то не нравилась. Наверное, виноградные листья были не такими нежными, как капустные, или давали кислинку, не характерную для обычных голубцов. Катя порадовалась такому пристрастию Скворцова. Он любил обычное блюдо, не требовавшее для приготовления много времени или изысканных продуктов. Фарш она накрутила еще с утра, сейчас вернется, обдаст горячей водой капустные листья, слегка отварит рис и практически блюдо готово. Она улыбнулась, представив радостный взгляд супруга и, потянувшись, шагнула к двери, нечаянно задев огромное зеркало в прихожей. Наверное, обычный тетрадный листок в клеточку выпал именно тогда, Спикировал ей под ноги, и она, вздрогнув, бережно взяла его. На нем большими буквами было написано только одно слово – «Кошелек». В принципе, ничего необычного. Нонна Михайловна вполне могла оставить себе напоминание. Может быть, старушка часто забывала кошельки и потом возвращалась за ними? Но какое-то шестое чувство подсказало журналистке, что это слово – имеет отношение к расследованию. во всяком случае следовало проверить И вообще нужно узнать поподробнее о семье Ноны Михайловны а еще покопаться в интернете и прочитать все материалы касавшиеся загадочного корабля. сложив листок в четверо катя толкнула входную дверь